Конечно, с этого генерала не спросишь теперь отчета, почему не захотел сдаться Ильину, а сдался кому-то другому. Но все же Ильин ощущал это как несправедливость по отношению к себе и к полку, и к погибшему в бою Василию Алексеевичу Чугунову, которого уважал и больно переживал его потерю. А что это был именно тот генерал, который здесь прорывался, стало известно. На поле боя захватили в плен раненого в ноги адъютанта. Он и рассказал, кто прорывался, какой генерал, и что этот генерал в последнее время исполнял обязанности командующего армии. Ильин вспомнил, как пронесли мимо него на плащ палатки изуродованное тело Чугунова, а он даже не мог тогда вслед за ним пяти шагов пройти, попрощаться, шел бой. Но представить себе, что нет Чугунова, было и до сих пор трудно. Пока сам был на батальоне, привык, что на третьей роте Чугунов. Ушел заместителем командира полка, Чугунов на батальон. Стал командиром полка, Чугунова, заместителя. Как так дальше без Чугунова? Когда режут рану под местным наркозом, говорят, не больно только слышно, как плоть под ножом трещит. А вот когда наркоз отходит, рана начинает тянуть. Сам Ильин так и не был ни разу ранен, но слышал от других. Тогда в горячке боя все как под этим наркозом. Погиб и погиб, что сделаешь. А сейчас отошло в прошлое и болит. Для Ильина близкая, здесь же рядом, происшедшей смерть Чугунова, Заслонилась смерть намного более далекого от него по службе человека Серпилина. То, чего лишаешься сам, лично больше болит. Что погиб командующий, сообщать не спешат, тем более в разгар боев. Ильин узнал это лишь на вторые сутки, когда и дивизии, и полк продолжали решать задачу, поставленную еще Серпилиным хотя приказы шли уже за подписью нового командарма генерал-лейтенанта Бойко. Недавняя гибель командующего армии не то чтобы успела забыться, а как бы превратилась из гибели в замену, как будто просто один убыл, а другой прибыл и продолжает делать то же самое, что делал до него тот, кто убыл. И значение сделанного Серпилином при жизни – Определялась не тем, как часто вспоминали о его смерти, а теми порядками, которые он оставил после себя в армии, где на многих и разных должностях продолжали действовать люди, вместе с ним проходившие школу войны и обязанные ему той или иной доли своего военного воспитания, независимо от того, часто ли они вспоминали его после смерти, как бойко или редко, как Ильин. Лежа на спине и чувствуя тепло, желтевшего сквозь брезент палатки солнца, Ильин вдруг вспомнил, как Чугунов накануне своей смерти, когда им обоим наскоро собрали поужинать в батальоне, вдруг попросил у комбата водки. — Надо принять немного, чтобы еду в горло протолкнуть, пока оно от водки обгорелое, а то от усталости совсем аппетита нет. Последний разговор был про водку и аппетит. А утром геройски погиб, и дивизия посмертно представила его на героя. Командиром дивизии еще был Артемьев, а сегодня уже третий день туманян. Артемьев после взятия Могилева получил генерал-майора, и Бойко, заехав в дивизию, поздравил и долго говорил с ним с глазу на глаз. После этого до полка дошел слух, что Камдив уходит начальником штаба армии. Начальник штаба полка Насонов, сам третий год ходивший в подполковниках, говорил, что Артемьев еще молод на такую должность. А Ильин, наоборот, считал, что ничего не молод. Если достоин выдвижения, чего ждать? Когда прокиснет, что ли?» Так считал Ильин, радуясь собственной молодости, которая до сих пор не мешала его выдвижению. Слух подтвердился, и Артемьев уехал. С двумя полками перед отъездом простился, а до Ильина не добрался. Связь в то утро была только по рации, обстановка путанная, но Ильин думал про себя, что на месте Артемьева и добрался бы, и простился. Туманян, как только стал командиром дивизии, приехал в полк и сказал, что хочет взять Насонова к себе начальником штаба. Что скажет на это командир полка? Ильин дал согласие не потому, что так уж спешил расстаться с Насоновым. Как раз в ходе боев, когда все в одной упряжке тянули, они лучше относились друг к другу, чем в дни затишья, отбрасывали личные в сторону. Согласился потому, что верил в себя, и два-три дня побыть без начальника штаба считал испытанием, с которым справиться. Еще раз докажет и другим и себе, на что способен. Но не забыл, конечно, использовать обстановку. Попросил, чтобы нового начальника штаба дали побыстрее и подобрали посильнее. О Сенцове при этом вспомнил, но не упомянул. Не понравилось, что Сенцов вдруг оказался в адъютантах у Серпилина. Пусть кого дадут, того и дадут. Будет добросовестный и при этом нетрусливый, поймут друг друга. Все равно пока в бою не пощупаешь, не узнаешь какой. Девок и то за глаза не сватают, хотят лично убедиться. Ильин подумал о женщинах. За две недели боев ни разу не думал, а сейчас подумал. Потянулся на синяке и вскочил. В соседней палатке кто-то снова звонил по телефону. Обрадовались, что связь хорошо работает, усмехнулся Ильин. Дудкин снова ответил «Спит». Три раза повторил свое «Есть все понятно» и положил трубку. Ильин недовольно посмотрел на пропотевшую грязную рубаху, в которой спал, стащил ее через голову и, оставшись в одних трусах, до хруста в плечевых суставах, несколько раз крутанул руками. Опять послышался голос Дудкина. Теперь звонил комбат-3. Чего у него там? Если б ничего не было, не звонил бы. Сейчас, — крикнул Ильин. Хотел выскочить из палатки, как был в трусах, но остановился. Сел на стенник и стал навертывать портянки. На плащ палатки рядом с синяком лежали и чистые портянки, и выстиранная рубаха. Ильин стеснялся на людях своих тощих голых ног и вообще своего голого тела, хотя и мускулистого, сильного, но по-юношески тощего. Когда в тот раз разделся и поплыл через реку, забыл об этом, потому что знал о себе, что хороший пловец. А когда человек что-нибудь хорошо умеет, люди не обращают внимания, какой он здоровый или тощий. Но сейчас помнил, что тощий и вышел из палатки, только натянув сапоги и заправив в бриджи грязную нательную рубаху. Чистую надевать не стал. Это потом, когда помоется.